Глава 14. Игнатов сидел в кафешке при дорожном отеле и ждал своего заказа. Перед ним лежал расщерченный им же самим маршрутный лист Ардина за минувший год. Нет, конечно же, перемещений у юриста было куда больше. Первую половину прошлого года Ардин вообще не вылезал из командировок, но все остальные служебные поездки Игнатова не интересовали вовсе. только эти пять. Всё. Почему? Да всё просто. В эти дни, если верить записям с камер видеонаблюдения соседнего дома, и произошли убийства, ни днём раньше, ни днём позже, именно тогда, когда Ардин якобы уезжал из Москвы по служебным делам. Но вот ответьте, люди, Почему этот гражданин или господин, как вам будет угодно, во всех остальных случаях служебных выездов или вылетов, селился в четырехзвездочных отелях? И только в пяти случаях из двадцати одного он предпочел привычный комфорт придорожным ночлежкам. Почему? Ответ у Игнатова был готов давно. Он считал ордена подозреваемым. Тот причастен к убийствам. И 5 ночей, что он провёл в сомнительных мотелях, тому подтверждение. Жаль, что это не пройдёт в суде как доказательство, очень жаль. Ваш картофель с гуляшом. На стол упала пластиковая тарелка с едой. Официантка тут же испарилась. Даже не пробуя, Игнатов понял, что картофель из пластикового стаканчика, заваренный кипятком, а гуляш тушёнка из банки. Да, была ещё ложка соуса, которую даже не потрудились как следует размешать. Повозив пластиковой вилкой по тарелке, он швырнул деньги на стол и вышел из кафе. «Чего, мент, не устраивает тебя наша жратва, да?» — раздался скрипучий женский голос откуда-то слева. Игнатов обернулся. В узком проулке между зданием кафе и гостиницей стояла дворничиха с двумя полиэтиленовыми чёрными мешками, туго набитыми мусором. Морщинистое лицо, загоревшее до черноты от работы на воздухе, мешковатая роба с ярким оранжевым жилетом, сгорбленная, тощая фигурка. «Как же вы такую тяжесть таскаете!» Шагнул он к ней и протянул руку. «Давайте помогу, что ли?» «Не надо!» Она выступила вперед, оставляя мешки за собой. «Ты такой сердобольный! Мне сейчас поможешь, а меня тут же выгонят!» не положено помощь принимать со страны. Устроилась работать, работой. Не справляешься, до свидания. У вас тоже не будь так же. Также, как и везде. Не стал он протестовать и кивком указал на вход в кафе. Аж рот вази действительно так себе. Что это за гуляш с картошкой? Это же А ты как хотел? Тут тебе не ресторан. Ресторан дальше по трассе. Там дорого, богато, вкусно. А тут и ное всё. Но мужики едят и ничего. Когда 700 верст в одни руки за баранкой пропилешь, кусок хлеба за пряник, а ты набалованный, смотрю. Да не особо, вспомнил он свои холостяцкие завтраки. По утрам тоже хлебом горелым давлю синой раз. Развёлся, кивнула она, догадываясь. Вы все так имеете, не цените, потерявши плачьте. Да вроде ценил, а она всё равно меня бросила. За границу с любовником умотала. Там за него замуж вышла, зачем-то откровенничал он с дворничкой. А я вот как-то так. Так ты не бось, как пёс гончий, всё в работе. Взмутился неожиданно дворничка. Бабе ей внимание нужна, ты. Смотрю к нам второй раз за два дня заехал. Вот и как тебя любить-то? Если ты то расследуешь, то догоняешь, а ей дом сидеть ждать, когда ты на пенсию выйдешь. Эх, мужики. Она отвернулась, схватила мешки с мусором, за верхние углы потащила к контейнерам. Там лихо опрокинула их содержимое, встряхнула мешки, свернула и пошла обратно. Все экономят мать их, тихо ворчала она, проходя мимо Игнатова. мешки одноразовые по 100 раз сотряхиваю миллионеры мать их постойте зачем так ликнуло на неё и полез за телефоном не посмотрите э, вот этого гражданина тут не видели было это 3 месяца назад конечно девушки на ресепшене мне ничем не помогли а он тут точно останавливался Если говорят, что останавливался, значит так и есть. Документы они строго ведут. У хозяина не избалуешь. А как проверишь, если камер нет? Усомнился Игнатов, протягивая ей телефон с открытой в галерее фотографии Ардина. Можно или в очка сбить мимо кассы, разве нет? Разве нет? Что, она камера? Её и обмануть можно? А лучше любой камеры уши и глаза. Она широко улыбнулась, обнажая на редкость хорошие зубы. "Осведомители всегда в почёте. Разве у вас не так? Не будь у вас стукачей, хрен бы вы чтот раскрыли. Разве нет?" Он кивнул, подумав и снова попросил смотреться в фото. "А что он натворил-то?" Не отрывала она взгляда от ардина на фото. Просто у него алиби, которым он мне в нос тычет, а я не верю. Сомнения гложут. Думаю, что он мог здесь зарегистрироваться, ночью в Москву съездить, а к утру вернуться. А в Москве что он делал? Она вернула ему телефон, отрицательно качнув головой. Не помню его. Видимо, очень хорошо шифровался, на глаза не попадался особо. А в Москве он предположительно убил человека и зарыл его на соседнем со своим участке, нехотя рассказал Игнатов. Сомнительно, покачала головой дворнича. Весьма сомнительно. Конечно, если бы он отсюда в 7:00 вечера стартанул и пошёл с хорошей скоростью, то к утру успел бы вернуться. Но чтобы всё проделать, о чём ты говоришь? Ты когда им яму копал, мент? Врядли. Спроси у могильщиков, которые втроём работают вручную. Они тебе скажут, что часа три-четыре никак не меньше уходят. Не там ищешь, сто пудов. Тогда что он тут делал?» Возмутился Игнатов, обращая вопрос ко входу в придорожное кафе, на которое без слёз невозможно было взглянуть с его обшарпанными ступенями и покосившись ржавой вывеской. «Такой белый воротничок, ниже четвёрки!» Никогда и нигде не селился, а тут вдруг сюда заехал, зачем? Баба. Наверняка баба замешана. Такой красавчик, прищёлкнул дворничиха языком. Кто по добству с бабой тут прятался? А что? Чем не вариант? Камер нет. Вадилы мигрируют. Найди свидетелей, попробуй. Администраторша в запаре вечной. Они ведь ещё и номера убирают. Самое место, чтобы спрятаться, если мужик твой женатик. Арден женат не был, но в офисе было полно замужних женщин, которые вздыхали ему вслед. Какая же женщина поедет в такую тьму тракань, усомнился он, вспомнив офисных красавиц. Насчёт траканов это ты зря мент, поспешила обидеться дворничиха. У нас чистота, насекомых нет. А для свиданий даже три сруба имеются. А не за зданием основного корпуса, там современно, уютно, там гулящие всегда и прячутся. Сто пудов он тут с бабой был. Администраторши не помнили Ардина ни одного, ни с бабой. Или же имели чёткие установки от хозяина, а не разглашение тайн постояльцев. «Наши не скажут», — угадала дворничиха его мысли. «Ты у конкуренток спроси». «Это кто?» «Те, кто на нем бы неплохо заработал, прикатив он сюда один. Сто пудов они его пасти начали, как только он тачку на стоянку поставил. Только сейчас их нет, отсыпаются, а они все больше в ночную работают». Ждать ночи Игнатов не мог и не хотел, — Если он ещё час проведёт в этом месте, он заболеет, подхватит самую жесточайшую хандру и вечером, вернувшись домой, может напиться, а пить ему нельзя. И не потому, что он был алкоголиком и мог развязать. Он им не был. Просто после алкоголя у него случались желудочные боли, изматывающие его по несколько дней. Приходилось принимать рекомендованный докторами сладковатый порошок, разводя его в стакане тёплой воды. почти ничего не есть и мучиться дурным настроением а вот как раз дурное настроение он сейчас себе позволить не мог кира красивая дерзкая смешливая непонятная манящая недоступная кира ростова ударение на первом слоге она нравилась ему обманывать себя было глупо В первую минуту, когда она вошла в его кабинет, он почувствовал что-то вроде удара под дых. И сил затратил немало, чтобы она этого не заметила. Она не заметила, но продолжила тревожить его мысли, возродила давно забытую бессонницу и даже всколыхнула воспоминание о том единственном поцелуе, за который им потом было стыдно. Он ведь на тот момент был женат. Игнатов наблюдал за подъезжавшими и отъезжавшими фурми. Сколько их тут за сутки проходит? 10, 20, полста? Много. Свидетелей не сыскать. Игнатов, потоптавшись в метре от общей парковки, двинулся за здание гостиницы. Дворниฉыхи не обманула. Три гостевых дома с красивыми фасадами и затемнёнными стёклами окон действительно имелись. Крохотные клумбы у входа с заметно пожухшей растительностью, добротные входные двери. Ни слева, ни справа к домам подъехать на транспорте невозможно. Значит, Ардена мог кто-то видеть, когда он шел пешком из главного корпуса. Но если он останавливался именно в гостевых домах, почему администратор промолчала? Я вызову вас с повесткой на допрос. С гневным рокотом в голосе пообещал Игната, в глядя девушке в переносицу. «Вас, вашего хозяина и весь ваш персонал». «Товарищ майор», — выдохнула она, вяло улыбнувшись, — «действительно желаете меня напугать подобными страшилками? Я работаю в гостинице для дальнобойщиков на трассе. Это вам о чем-то говорит?» только о том, что в холле дико воняло хлопновыми газами, в столовке подавали отвратительную еду, и видеокамеры у них были просто муляжами. Он тяжело вздохнул. Вот видите? Сами всё понимаете. Неправильно поняла она его вздох. Меня пугать, время терять, я повторяю. Я не помню вашего клиента, подозреваемого, поправил её Игнатов. Пусть подозреваемого Но не помню. Да, он останавливался. Номер его комнаты есть в журнале регистрации? Нет. Мы их от балды пишем. Непринципиально. Главное, чтобы в отчете не совпадало одновременно и все. Наши постояльцы иной раз за ночь по три раза переселяются. То им дует, то гремит. Между собой меняются. И мне что ж каждый раз записи исправлять? А гостевые дома? Там. Регистрируете точно? а там так тем более некоторые туда приезжают, чтобы поблудить. Вы понимаете, что я имею в виду. Её широкие брови поплесали вверх-вниз. Не найдёте вы тут ответа, поймите. И не потому, что помочь не желаем, а потому что давно это было. Он вышел из главного корпуса с перекошенным от злости лицом. Девица врала ему, это очевидно. но заставить её раскрыть тайны постояльцев он не мог. Бессилен был. Сев в машину, Игнатов решил вернуться в гостевой дом, который покинул ранним утром, переночевав в маленьком номере с удобствами на этаже. Там ему тоже не помогли, потому что не помнили, но там хотя бы сносно готовили. И ещё. Тамошние жрицы любви ходили на работу круглосуточно, и не только ночами, как здесь. Может, кто-то из них запомнил ордина потому что он отказался от их услуг. Пятьдесят километров он преодолел за рекордно короткое время и сразу пошел в ресторан на втором этаже. На первом располагалась закусочная. Поев много и сытно, он попросил кофе с собой, расплатился и с горячим стаканчиком вышел на улицу, сел за столик под выцветшим зонтом, открыл пластиковый клапан на крышечке, что... Никак меня забыть не можешь. Заставил его вздрогнуть вкрадчивый голос за спиной. Он медленно повернул голову. Девушка высокая, черноволосая, голубоглазая. Если бы не джинсовая ткань, то он подумал бы, что она в трусах, а не в шортах. Настолько они были крохотными. Майка без бретелек, телесного цвета, такой низкой посадки, что держалась, кажется, только на сосках. Мы знакомы? Он приветливо улыбнулся, поняв, что его сразу сорисовали и приняли за клиента. Не замёрзла? Не июнь ведь. Кофе хочешь? Давай что ль свой кофе. Разочарованно вздохнув, девушка села напротив. Вижу, что не за тем ты здесь. Вчера был, целился, от наших услуг сразу отказался, сегодня вернулся. Не ради же меня? Или нет? «Что скажешь, красавчик?» «Сколько?» Бесплатно она говорить не будет точно. А ему нужна была хоть какая-то информация. Не мог же он вернуться в отдел с пустыми руками. Кира час назад прислала сообщение о какой-то важной информации, о которой не по телефону и которая в корне всё меняет, и орден точно ни при чём. Обычные женские штучки. Он даже перезванивать не стал. На это и был расчёт с её стороны. Напустить туманы, заинтриговать, чтобы он... Что? Кулаки с досады принял себя кусать. Кинулся ей тут же звонить, а у нее будет занято. Нет, дорогая госпожа Кира, не поддастся он подобной уловке. Он тоже приедет не с пустыми руками. Девушка назвала цену. Он вытащил бумажник, положил на стол две купюры по тысяче, накрыл их ладонью. — Мне нужна информация. Пояснил он, поймав её взгляд на своей ладони. А в номер не пойдём? изумилась она. Нет, только информация. Если сможешь помочь, деньги твои. Если нет, хватит с тебя и кофе. Договорились? Не знаю. Смотря, что тебе нужно. В своих сливать не стану, так и знай. Она осторожно тянула горячий кофе из стаканчика. Но ну, давай озвучивай свой интерес. Игнатов полез за телефоном. Открыл приготовленную заранее фотографию Ардинов в мобильном, тут же подумал, что за минувшие сутки он проделал это несчётное количество раз, и всё безрезультатно. Видел его здесь. Только не мотай сразу головой, всмотрись. Её взгляд снова прошёлся по деньгам, прикрытым его ладонью. Только не вздумывай, врать. Ага. вам рад себе дороже. Думаешь, не поняла, что ты мент, вынюхиваешь тут, высматриваешь. Ну. Видела я его. Видела. И даже подкатывала к нему. Я в день всё время. У меня дочка маленькая, её на ночь нельзя одну оставлять, а больше ни с кем. Она поставила на край стола кофейный стаканчик, пожало голыми плечами. Я сразу поняла, что мужик с деньгами и поспешила только к толкто. Он с бабой был. Как же ты к нему подкатывала, если он был женщиной? Они порзнь приехали. В противоположных углах машины поставили. Я пока её ещё не было, к нему в номер постучала. Он открыл. Я начала с заманчивых предложений, а тут она подходит сзади. потеснила меня, э, -э, -э, э, девушка встала и изобразила, как её потеснили от двери жильца. И хрипло так мне: "Он занят, а мне что?" Я извинилась и ушла. Самое поганое, что эта ципа уехала уже через 4 часа, и меня всё обломало, потому что смена моя уже закончилась. И сама, судя по всему, обломалась. Почему так думаешь? Злая к машине шла. Из-под каблуков искры летели. Девушка красиво рассмеялась, запрокидывая голову, тоже очень красиво. Хм, видимо, поругались. Ну а теперь, красавица, ты должна мне рассказать то самое главное, за что я должен заплатить тебе в полном объёме. Игнатов чуть сдвинул руку с денежных купюр, глядя на девушку с воразительным ожиданием. Хитрый ты мент, вдохнула, выдохнула она. Номеров машины не помню точно, и зачем? Если бы знала, что тебе понадобится. Но мадам сфотографировала не за её выдающихся внешних данных, хотя они ого-го. А из-за чего? Показала нашему Марику. Говорю про Беи. Что за конкурентка клиентов уводит из-под носа? Может, в частном порядке решила деньги делать в обход правил. Марик, надо понимать твой сутенёр. воспотрящий. Защитник, поправила она Игнатова, серьёзно нахмурившись. И что, Марик? Проверил, Мадам? У кого-то узнал номера её машины? Не спрашивай, не знаю у кого, говорит. Нет. Серьёзно, не из наших. На этом всё. У меня больше нет информации. Её пальчики потянули деньги из-под ладони Игнатова. И её фотографию скажу сразу, я из телефона удалила. Марик не знаю. Надо у него спрашивать. Но он на отдыхе в Таи. Вернётся в конце сентября. И связи с ним нет. Игнатов больше не сопротивлялся, деньги отдал, но напоследок попросил описать женщину, с которой встречался Арден. Описание вышло бестолковым, ничего не присняющим: красивая, высокая, ноги от ушей, волосы длинные, русые, но могли быть и крашеными. Глаз не видно, лица не рассмотреть. Слишком огромными были солнцезащитные очки. Под такое описание подходила половина женщин из офиса, где работал Ардин. Если дама серьезная, а об этом свидетельствовал своей подопечной недосягаемой ныне Марик, он же Марк Сушилин, то узнать ее имя будет сложно. Она не станет против себя свидетельствовать, а Ардин попросту ее не выдаст. Это подтверждает мою версию о его непричастности, приторным голосом произнесла Кира, когда он ей позвонил, возвращаясь в Москву. Я сразу вам сказала, товарищ майор, что подставлять самому себя таким образом быть сумасшедшим. А по-твоему, соседний участок превратить в кладбище мог нормальный? взвился тут же Игнатов. Что по спортивным костюмам? Жду информации. По машине, на которой приезжала Ольга Светлана. Жду информации. Не меняя интонации, ответила Кира. Ответ на запрос по ордеру не пришёл? Она вздохнула и в третий раз повторила ту же фразу. Игнатов отключился. Ани снова в тупике.